безопасные это проходы им известны. Ну вот, а трое наших солдат засекли эти проходы, отыскали несколько мин, отрыли их и переставили. Как же управились? Тут тебе чужие траки, тут тебе мины, да и огонь, видать, кромешный. Как? При свете ракет между жизнью и смертью. По две мины клали на спину одному, а другой рядом полз и следил, чтобы груз лежал в покое. Вот так. В общем, представляете... Чешут немцы по якобы чистой полосе, и вдруг на тебе. Взрыв, а потом еще взрыв. Шустые ребятки. И что ж, сами уцелели? Еще как уцелели. Влезли в один из подбитых танков, вытолкали оттуда фашистские трупы и стали сечь из этого убежища вражью пехоту. А то то не понять, откуда погибель идет. Потом бой откатился в сторону, и наши герои, собственно говоря, оказались в немецком тылу. И вот тут тихо, без стрельбы, подкатывает к ним фашистский танк. Из люка вылезают немцы и сцепляют танки тросами. Потом подбирают тела своих танкистов, кладут на броню здорового танка и зачем-то лезут внутрь у вечной машины. Ну, тут остаются навеки молчать. Вот то пределочка. Не все еще. В здоровом танке подождали своих товарищей и, не заподозрив худого, потянули больной танк в свою сторону. А через какое-то время останавливаются, потому что ж их танкисты свалились на землю с брони. Ну, только эти двое оставшихся вылезли наружу, как наши их срубили. Короче, когда бой откатился назад, трое героев дождались первого советского танка, и наш танкист всю эту сцепленную систему... Увел в русскую сторону. А Кого а? не вы, товарищ политрук, рассказывали, не поверил бы. ты ж прямо севастопольские рассказы. Ну что ж, когда-нибудь она с вами напишет, и не рассказы, а роман напишет, товарищи. Мы ж с вами в такой битве участвуем, где доказывается смысл всей нашей жизни. Ну, Все. Заправились, да? Добро. Добро. Товарищи, наша разведка открыла командованию замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни. Сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Ленином. а враги наши только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером. Мы их должны раскрошить. Мы должны протаранить от тирана. Есть таранить тирана. Ну, приготовиться, товарищи. По местам. Кстати, их лес Гадость какую-то готовит. Подготовка танковой атаки вроде не похожа. Поскольку же машин на душу придется. Не надо нервничать, Сибулька. Ты же спец по танкам, а? Тракторист-ударник. Гордость колхоза. Да я спокойней за стопориного дизеля. О, Просто не привыкну никак увечить машины. Вражьи-то они, вражьи. Да подневольно у них доля. В гарных руках такие моторы. Сколько б делов переделали. Отставить, а? Василий. Есть, отставить. Братишки, а ну-ка прислушайтесь. Что это? Будто тысячи детишек к нам топают. Они видают никого. Точно. Фашист какую-то заразу придумали. Фокус какой-нибудь. На испуг или на хитрость рассчитывают. А вдруг фашисты теперь невидимыми стали, а? Вдруг они вещество такое изобрели, намазался им, и пропало из поля зрения. Вложись в щель скорее, помирает страха. Вот это я так сказал, я так. я подумал, может тут новая техника какая-нибудь. Техника не виновата, она же наука. Пускай, хотя невидимые, хоть невидимые, их крошить надо в прах одинаково. Из ответа помирать нельзя, не приходится. Стоп, не шуми. Не очень высовывайтесь. Пыль. Гляди-ка, какая нам катится. за это овцы. Стадо овечи братцы. Овечки из окружения уходят что ли? Да, овцы. Только идут они к нам не зря. <свят> не зря. Мы горячий шашлык будем есть. <свят> Понимание. Цибулька. Пулемет. Есть пулемет, товарищ политрук. Всем винтовки. Есть вижу. Есть. Прямо на шоссе прут, а? И что-то их очень беспокоит. Пойди-ка. Да среди этих овечек волки. В шедельках. Точно. О, вот ясно. Ну, сейчас мы это волчья тронь выщелочим. Сагулька. Пулемет по гадам среди нашей скотины. Вижу. Цыбулька. Есть. Ясно вижу цель. Шестерых гадов вижу. Только зря овец не губи. Они племенные. Огонь! Красносельский, стань вторым номером у пулемета. Есть. Марзин, да. одинцов. Работать точно огнем по немецкого автоматчикам. Есть работа? Есть. Видишь, какие карти гонят гады? Сейчас мы вас накормим. Давай вас не шли, Не поболее. Ты прошел у них номер? Себе на погибель, гады, придумали. Ну как?